Глава 28: Флекнер свергнут с престола. «Как и все остальное, это очень просто, когда вы это понимаете», — продолжал профессор, в то время как мы тупо смотрели на него, не в силах осознать его поразительные заявления. «Я бы не обманывался так долго, если бы следил за направлением наших лучей после того, как восстановил контрольный аппарат. Видите ли...» Первый раз, когда я определил направление нашего луча и обнаружил, что он направлен прямо вниз, я пришел к выводу, что наша земля Тантала находится в недрах земли прямо под ногами. Эта идея, казалось, была подтверждена нашим наблюдением, что земля находится в большой пещере. Я был так поглощен нашей охотой за сокровищами, что мне не приходило в голову снова проверить направление луча, что я и сделал несколько минут назад». Затем я обнаружил, что он направлен прямо вверх. Я сразу понял, что наша пещера Тантала находится на небесном теле, а не здесь. Наша Земля, конечно, развернулась по своей орбите и вращалась вокруг своей оси, и направление, естественно, постоянно менялось. В мгновение ока точное объяснение кажущегося чудесным перемещением времени назад и вперед пришло ко мне. Я был прав, полагая, что общий электрический ток поймал и удержал наш более слабый эфирный луч вне контроля. Но вместо простого земного тока, это был огромный межзвездный поток электрической энергии. Итак, движение эфирной волны, которое несет свет, электричество и другие радиоволны, как известно каждому изучающему физику, распространяется со скоростью 186 тысяч миль в секунду. Это практически мгновенно для всех обычных расстояний, но расстояние между звездами — другое дело. Некоторые звезды находятся так далеко, что требуется столетия, чтобы свет от них достиг нас. Такая звезда — это та, на которой расположена наша пещера. С помощью определенных вычислений, основанных на известной мощности моих различных лучей и промежутках времени между видениями, которые они показывали, я обнаружил, что образы и звуки, которые исходили по эфирным волнам от этой звезды, назовем ее Тантал, тысячу лет назад, достигли бы нас только сейчас, через тысячу лет после того, как они произошли. Ну, наши лучи от телефоноскопа, скорость которых меняется в зависимости от его интенсивности, сначала вырвались в космос против этого потока, на сравнительно небольшое расстояние, возможно, двадцать световых лет. Другими словами, он улавливал сцены и звуки стантала лишь незадолго до того, как эфирные волны, несущие их, естественным образом достигали Земли. Наш луч с его значительно большей скоростью перенес эти сцены на наш экран практически мгновенно. Так получилось, что это были сцены юности Оланды. Затем я удвоил мощность нашего луча, и он выстрелил на 20 световых лет дальше, и собрал сцены, идущие по эфирным волнам 20 лет спустя. И все это в одно мгновение. Я снова увеличил его скорость еще на 20 световых лет и в одно мгновение мы увидели Аланду в образе старой женщины. Только что мы запустили в работу три луча трех разных длин и скоростей. В результате мы увидели одну и ту же общую местность на Тантале сразу в трех разных периодах. Но теперь я должен настроить лучи на еще более высокую скорость и наблюдать, как сыновья Аланды претендуют на богатство дедушки. Я должен выяснить, что это за таинственное сокровище Тантала, которое намного ценнее золота и драгоценных камней. Это может дать нам намек на что-то ценное на нашей земле, что мы упустили из виду. Я тоже хочу посмотреть, каких успехов добились эти трое молодых людей в восстановлении своей долины». Таким образом, пока мы с пристли сидели, все еще ошеломленные этим потрясающим открытием огромных пространств и серьезным моральным уроном, который был преподан нам по мосту через тысячи лет, старый ученый пренебрежительно махнул рукой и снова пустился по следу своей грязной меркантильности. Он принялся за настройку своего инструмента, поначалу с методической точностью, но вскоре я заметил, что его руки дрожат и что он с трудом сдерживает волнение. Работа не продвигалась гладко, он все чаще и чаще допускал небольшие механические промахи, и ему приходилось отменять и повторять части своей работы. Он приходил в ярость каждый раз, когда это случалось. Я принялся изучать его лицо. Я впервые заметил, каким изможденным и смертельно бледным оно стало после нескольких недель пренебрежения сном и правильной пищей, в течение которых его мозг постоянно горел от его безумной одержимости. Наконец, он включил мощность секции лучей, над которой работал, и аппарат вообще перестал работать. Он забыл заменить совершенно простое соединение одного из основных кабелей. Тут он пришел в еще более неистовую ярость. Он метался по лаборатории, размахивая руками в воздухе и нечленораздельно рыча, как обезумевшее животное. Пристли, Джон и я вскочили на ноги и в тревоге отступили назад. Этот человек, очевидно, стал сумасшедшим. Внезапно он резко остановился посреди комнаты и напряженно сжал голову руками. «Мой разум подвел меня», — взвизгнул он, — «я не могу найти сокровище, Сыновья Ланды скроют это от меня, я не смогу». Он покачнулся, и прежде чем кто-либо из нас смог его подхватить, он упал лицом вперед и лежал там, мертвенно тихий. Мы осторожно подняли изможденную фигуру, теперь совершенно бессильную, и положили его на кровать в его собственной комнате. Он тяжело дышал, но был без сознания. В этой чрезвычайной ситуации Присли стал воплощением хладнокровной виртуозной эффективности. Он отправил Джона в аптеку за стимулятором и ввел его ученому. Профессор частично пришел в себя под его воздействием и начал бессвязно бормотать. «Иди и освободи мисс Тимсон, Джон», — сделал Присли следующее распоряжение. «Нам немедленно нужна медицинская помощь, и только эта женщина годится». Ты останешься здесь, в комнате, с ней, чтобы помочь на случай, если он начнет буйствовать. Теперь мы должны немедленно вызвать врача, мы должны отбросить секретность на ветер, и до приезда доктора мы должны придумать правдоподобную историю, чтобы объяснить происходящее. Я начну с того, что вызову врача, и сделаю ему укол. В этот момент мисс Стимсон вернулась с Джоном. Я не мог ясно видеть, какой эффект, долгое заточение и сильное волнение оказали на эту замечательную молодую женщину, потому что ее лицо, как обычно, было частично скрыто зеленым козырьком. Я почувствовал, как волна нежности и смущения захлестнула меня, когда я снова увидел ее, но мое сердце снова сжалось от прежней безнадежности, когда я заметил, что она едва замечает меня, а застенчиво изучает настороженное лицо Пристли но он уже звонил доктору Артуру Торндайку, который, как он узнал от девушки, была лечащим врачом Флэкнера. Мы с затаённым интересом ждали, какое объяснение он даст доктору. «Доктор Торндайк», — сказал он, набрав врача, — «это Томас Пристли». «Да, Томас Пристли, тот самый человек, которого разыскивает окружной прокурор». «Что случилось со мной? О, пусть это вас не беспокоит. Я собираюсь сдаться, как только смогу». Я жертва заговора, вот и все. Я достаточно легко оправдаюсь. Это долгая история, и я расскажу вам ее позже. Теперь это профессиональная уверенность. Меня держали в плену заговорщики, которые использовали квартиру профессора Руфуса Флекнера как место встреч и тюрьму для меня с тех пор, как профессор отправился в Южную Америку в свое путешествие. Они подстерегли профессора в Чили и похитили его тоже. Он сбежал и вернулся прошлой ночью с самолетом. Здешняя компания сбежала, когда они обнаружили, что он скрылся от них. «Теперь мы хотим, чтобы вы немедленно поднялись сюда, пожалуйста. Приключения профессора Флекнера выбили его из колеи. Он потерял сознание несколько минут назад. Он без сознания и в критическом состоянии. Вы сейчас подниметесь? Благодарю вас». «А теперь, — сказал он, — как только повесил трубку, пригласите сюда Джеймса, Джона и повара, и мы подготовим нашу историю». «Что ж, — продолжил он, когда мы все собрались, — очевидно, что мы не можем раскрыть истинную историю криминального треста. Это вызвало бы еще большую панику во всем мире, чем та, которая уже существует. Следовательно, мы не можем отказаться от Флекнера, даже если бы захотели. И мы этого не хотим». Если он умрет, нет смысла позорить память великого ученого, чей разум временно сошел с ума. Если он выживет, он понадобится нам, чтобы помочь исправить причиненный им вред. Теперь наша история, я полагаю, должна быть такой. Мы признаем существование банды преступников, но мы заявим, что ничего не знаем об их личностях. Мы не будем давать никаких намеков на то, что в этом были замешаны какие-либо известные люди. Мы будем утверждать, что они узнали об изобретении профессора Флекнера телефоноскопе и хотели им воспользоваться. Они должны были убрать с дороги всех, кто знал об этом. Они узнали, что профессоры Блэр, находящиеся здесь, отправляются в Южную Америку, так что это автоматически избавило от них. Они выдвинули против меня обвинение, чтобы сделать мое исчезновение правдоподобным а затем похитили мисс Тимсон и меня под носом у полиции и спрятали нас здесь, после того, как Флэкнер ушел. Затем они захватили 12 других джентльменов, которые знали секрет изобретения. Когда представители преступников, посланные в Южную Америку следить за профессором, узнали, что он собирается вернуться, они похитили его и Блэр. Они сбежали и вернулись сюда прошлой ночью на самолете, проникнув, конечно, через крышу, и застали врасплох здешнюю банду, которая быстро сбежала. Это позволяет раскрыть секрет телефона скопа и в какой-то мере объяснить причиненный им вред, но возложить вину на неизвестного человека. Нам предстоит распутать несколько запутанных ситуаций и разгадать несколько тайн. Мы должны действовать с крайней осторожностью и, боюсь, прибегнуть к какому-нибудь оправданному обману, иначе мы принесем больше вреда, чем пользы. Во-первых, сам телефоноскоп. Что нам с этим делать? Мы видели ужасные результаты этой власти вторгаться в частную жизнь. Должны ли мы заставить Флекнера уничтожить его и позволить его тайне умереть вместе с ним? Тогда что нам делать с криминальным фондом? Если мы разоблачим его и весь его персонал, мы поразим каждую общину в стране трагедией и позором. Мы наполним мир еще большим недоверием, чем сейчас. Мы должны найти какой-то способ остановить его злонамеренную деятельность, не создавая революции в нынешней социальной организации путем разоблачения его. Мы должны вернуть награбленное Трестом. Нам предстоит разгадать три тайны, был ли человек выше Чандлера. Где тайное хранилище Старого Треста? Где награбленное, что собрал Флекнер? Тогда возникает проблема изъятия огромного количества фальшивых денег в стране, не вызывая дальнейшей финансовой паники. Теперь, чтобы я мог быть свободен и помочь раскрыть эти тайные и связанные с ними проблемы, я собираюсь немедленно сдаться окружному прокурору, быть освобожденным под залог и отложить суд до тех пор, пока Флекнер не поправится настолько, чтобы дать показания, в случае, если он будет жив, и его разум восстановится. «Доктор будет здесь в любой момент. Вся ли наша история правдива? Есть ли еще какие-нибудь проблемы, о которых мы не подумали?» В этот момент я посмотрел на мисс Тимсон и снова поймал ее застенчивый взгляд в сторону Присли. Тогда я подумал, что у меня серьезная проблема с сердцем, которая обещала быть очень трудной в решении.